Глава 12. Станция «Циклон». Я очнулся от того, что кто-то хлестал меня по щекам. Светлые вспышки сменялись тьмой, расплывались, словно в глазах стояли слезы. Почувствовал, что лежу на твердой поверхности. До слуха доносилось мерное, успокаивающее гудение. «Михалыч, старичок, ты как?» – услышал знакомый голос. Я не отвечал, с усилием раздвигал веки и приходил в чувство. Очередная пощечина была лишней. Я заметил замах, сощурился и слабо дернулся, пытаясь уклониться. «Вот и хорошо. Давай, поднимайся. Идти надо». Меня подташнивало, голова гудела, как растревоженный улей. Всепоглощающая слабость превращала в бурдюк. Прикладывая усилия, попробовал встать, ноги не слушались и подламывались. Чьи-то сильные руки подхватили меня под мышки и помогли принять вертикальное положение. Я осмотрелся. Насколько мог судить, находился в кабине просторного лифта. Рядом стоял Андрей и озабоченно заглядывал мне в глаза. Из-за его спины выглядывал Герман и тоже рассматривал меня. На левой стороне лифта заметил зеркало, медленно повернул голову и уставился на свое отражение. Так я обычно выглядел после жуткого перепоя. «Михалыч, все в порядке?» Продолжая разглядывать себя, я кивнул. а спустя некоторое время сказал «В порядке! Что со мной случилось?» спросил я, едва ворочая языком. «Старичок, с тобой ничего страшного не случилось. Это от перегрузки. Главное, ты очухался, и тебя не надо больше таскать. Мы уже на станции, спускаемся в жилые корпуса». Послышался звонок. Нижняя кнопка замерцала неоновым светом. Пол под ногами вздрогнул, ноги предательски подогнулись. Андрей крепче притиснул меня к себе. Створы бесшумно раздвинулись. Взору открылся широкий коридор. «Неужели я на Луне?» — думал я и не верил. Всё выглядело по-земному. Под низким потолком мерцали лампы, некоторые горели ровным матовым светом. Белые стены ограничивали пространство жилого холла. На гладкой зеркальной поверхности пола без движений лежало несколько человеческих тел. Ближний к нам мужчина в белом халате полулежал, опершись спиной о стену. Подогнул под себя ногу, голова подбородком упиралась в грудь, правая рука безвольно лежала на бедре ладонью вверх. Физических повреждений на его теле с первого взгляда не было заметно, но то, что он мертв, сомнений не возникало. Чуть дальше, распластавшись на спине, лежал мужчина в серой форме охранника. В правой руке он сжимал пистолет, напоминающий дубинку. Высохшее лицо обтягивала серая кожа. Вместо глаз зияли дыры. Широко открытый рот был разорван. Под головой на полу чернело сухое пятно. Метрах в пяти дальше лежал еще один блюститель. Он скрючился, словно жутко болел живот. За ним двое в халатах. Все трупы мумифицировались. Запахов разложения я не чувствовал. Надо думать, вентиляция и кондиционирование находились в исправном состоянии. Кругом валялись черные предметы, напоминающие фисташки, только больше, раз в сорок, и гладкие. Несколько минут мы стояли молча, не смея покинуть лифт. За спиной лязгнула Мы с Андреем обернулись. Герман сжимал в руках пистолет и смотрел на нас. «Что за черт?» – спросил он шепотом. Писали, что на станции перед самой эвакуацией произошла какая-то катастрофа. Негромко, словно опасаясь разбудить трупы, проговорил Андрей. «Мы точно на Луне?» – прошептал я. «Да, Михалыч, на ней самой». Андрей медленно ослабил хват, мои ноги ощутили вес. «Какой план?» – спросил Герман, не сводя взгляда с мертвых тел. «Надо по переходу пройти к техническим ангарам. Это в противоположный край станции, в сектор С. Там корабль». «Откуда ты знаешь?» – зашептал я, ощущая холодок на спине от перспективы идти через мертвецкий зал. «На схеме в посадочном боксе видели», – проговорил Герман. «Это что еще за дрянь?» Андрей вышел из лифта, сделал несколько шагов по блестящему полу, подобрал черный орех. внимательно рассматривал находку, как вдруг дёрнулся и отбросил её в сторону, словно обжёгся. Чёрт, воскликнул он. Что? Герман выбежал из лифта, дёрнул из кобуры пистолет. Он шевелится. Андрей шагнул к ворочающемуся на полу комку и с силой опустил на него ногу. Хрустнуло, чавкнуло, из-под подошвы во все стороны брызнула чёрная жижа. Едрёна финя, воскликнул Герман. Сколько же их тут? «Тише ты!» – зашипел на него Андрей. «Дай нож!» – протянул руку к Герману. Тот колебался секунду, затем наклонился, из бокового наклеенного кармана на правой голени извлек небольшой клинок, протянул рукояткой вперед. Андрей взял его, перехватил удобнее, шагнул к ближайшему ореху. Пересиливая страх, я подошел к нему. Из-за спины стал наблюдать за происходящим. Андрей осторожно повернул существо, напоминающее большую черную фисташку. Удерживая ее левой рукой на полу, ножом раздвинул жесткие створки. Показалось кожистое крыло. Ногой Андрей придавил его, вытянул и распрямил второе. Мы увидели жуткое создание, обтянутое морщинистой кожицей, под которой проступали жилкие косточки. Брюшко покрывали мелкие сосочки – Из них тянулись и извивались тончайшие черные волоски. Насколько я мог судить, существо было безглазое. От омерзения внутри меня все сжалось и похолодело, но это оказалось еще не все. Неожиданно по тельцу неизвестного организма прошла судорога, и между рядами сосочков на длину всего брюшка разошлась кожа. Из-под нее появилась слизкая, в узлах, в подтяжках коричневатая плоть. напоминающие собачьи губы, которые постепенно переходили в две сомкнутые пластины, напоминающие створки раковины. В судороге створки разошлись, и мы увидели пасть. Мне стало дурно. Лицо Андрея исказилось, он вонзил нож между створок. Сталь прошла насквозь и стукнулась о полимерный пол. Тварь затрепыхалась, створки защелкали по лезвию. Андрей опустил нож как гильотину и рассек нижнюю часть существа пополам. Потекла черная жижа. Дьявольское создание еще дергалось, когда Андрей встал и с хрустом его раздавил. «Что за срань?» – прошептал Герман. «Сдается мне, это самая срань и уничтожила станцию. Они живые и находятся как бы в анабиозе», – рассуждал Андрей. «Надо проверить, может, уцелевшие люди заперлись в каком-нибудь из помещений?» «Условия позволяют, система работают. Если есть вода и пища, можно существовать долгое время». «Незачем нам кого-то искать», — шепотом озвучил мои мысли Герман. «Давайте быстрее найдем корабль и свалим отсюда. Но тогда мы не сможем узнать, что здесь случилось. И так ясно, что здесь случилось. Надо выбираться. Сейчас я был на стороне зла, желал с ним одного и того же». «Да уж», — вставил я свои пять копеек. «Давайте выбираться. Место жуткое». Слева послышалось шуршание. Мы повернули головы. Ближайшая к нам черная фисташка расправила кожистые крылья и пыталась перевернуться. «Похоже, они нас чувствуют», – прошептал бледными губами Герман. Голова исследователя в белом халате, привалившегося к стене, пошевелилась и стала приподниматься. «Словно завороженные, мы смотрели на ожившего мертвеца». Из-за лба показался кончик носа, скулы, и, черт подери, у него тоже был разорван рот. Челюсти широко раздвинулись, на пол со звуком сухого ореха упала тварь. Между створок извивались множество тонких волосков-щупалец. Половинки в судорожной дроже стали то раздвигаться, то смыкаться. Тварь просыпалась. Казалось, что в полумертвом оцепенении оно пребывало давно, и движения даются ей с трудом. «Пошли!» – прошептал Андрей и бесшумно заскользил по залу. Я поспешил следом. Складки, собранные на щиколотках, мешались и шуршали. Приходилось раздвигать ноги. Сползшая к коленям пройма юбкой давила на бедра, ограничивала шаг. Андрей остановился возле охранника, наклонился, потянул из его руки дубинку. Кисть закостенела и рука поднялась вместе с инструментом. Андрей наступил на предплечье трупа, резко дернул полуметровый парализатор с двумя шипами-контактами на конце. Мое внимание привлекло шуршание сбоку. Несколько существ из ореховой россыпи шевелились, словно самнамбулы раскрывали створки и выпрастывали мятые крылья. Я с трудом сдержался, чтобы не схватить Андрея за руку и не заорать, тыкая на фисташки «Бежим!» «Что за...» Я услышал голос Андрея и обернулся. Проследив его взгляд, увидел под рубашкой мертвеца двигающиеся клубки. Ткань на животе натянулась острой пирамидой и в следующее мгновение с треском разошлась. Из дыры появилось острие черной фисташки. Крови не было. Волоски, впившиеся в края раны, выталкивали дремавшее до настоящего момента в утробе человека существо наружу. Через несколько секунд рубаха лопнула в другом месте, чуть выше, под ложечкой. Затем голова охранника медленно откинулась назад, словно он собирался стошнить. По пищеводу, раздувая шею, что-то толстое двигалось к голове. Рот медленно открылся. Тонкие щупальца зацепились за губы мертвого мужчины, стянули их словно леской. Между пожелтевшими зубами появился черный панцирь. «Исусе, валим отсюда!» – раздался крик Германа. А в следующее мгновение я уже видел его спину и часто мелькающие пятки. В руке он держал шнурок с пластиковой картой-ключом, видимо, снял с трупа. Мы кинулись следом. Сползшая мотня ограничивала мой шаг. Я схватил ткани и подтянул вверх. Бежать стало легче, но разрыв между мной и Андреем стремительно увеличивался. «Подождите!» – в отчаянии прокричал я. Андрей обернулся и избавил скорость. «Быстрее, Михалыч! Не могу! Кури больше!» – зло горкнул Андрей, глядя мне за спину. Я услышал какое-то трепыхание и тоже обернулся. Две черные твари, размахивая крыльями, неуверенно поднялись в воздух. Они то опадали, то поднимались, словно сонные стрекозы. Одна стукнулась о стену, сложила крылья, упала на пол и покатилась. Другая накренилась вперед и медленно полетела в нашу сторону. Мне катастрофически не хватало воздуха. Комбинезон казался тяжеленным и жутко неудобным. Вспомнил поролоновых гигантов, сумоистов, в какой-то развлекательной передаче. Как они неуклюже, словно вареные, наперегонки бегали по полосе препятствий. Я смеялся, хлопал себя поляшком и думал, что за увольни. Теперь я сам оказался в костюме сумоиста и выдохся куда быстрее, чем участники соревнований. Впереди маячил полуоткрытый шлюз, возле которого возился Герман. У его ног лежал мертвый мужчина в белом халате, правый бок которого окрасило бурое пятно. Из последних сил я переставлял ноги. Буквально за несколько шагов до заветного шлюза из руки выскользнула мотня – Тугое кольцо стянуло бедра, и я со всего размаха грохнулся на блестящий пол. В следующее мгновение что-то прошуршало над головой и врезалось, словно брошенный камень, в железную переборку. Подпрыгивая по полу, черная фисташка подкатилась мне под нос. Из нее тут же полезли волоски и потянулись к моему лицу. «Черт!» – воскликнул Андрей и, едва не задев меня, пнул тварь. С глухим ударом она стукнулась о стену, отрекошетила и покатилась по коридору. В следующую секунду неведомая сила схватила меня за воротник и затащила в шлюз. «Андрей, давай лезь!» – кричал Герман, отпуская меня. «Закрывай!» – в мгновение Андрей оказался рядом. Переборка с шипением проползла последние сантиметры и сомкнулась с полом. С промежутком в секунду послышалось два увесистых удара. «Вот это скорость!» – выдохнул Андрей. «Они так и убить могут!» «Они так и убивают», — говорил Герман. «Мужик тот, что у шлюза, продырявлен в нескольких местах. Они, похоже, разгоняются, пробивают острием скорлупы плоть, распускаются внутри, а потом пожирают. От напряжения у меня звенело в ушах. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Андрей и Герман чувствовали себя намного лучше. Общались без одышки и не жмурились, разгоняя черную пелену перед глазами. «Ты помнишь схему?» спросил Герману Андрея, вешая себе на шее электронный ключ на синем шнурке. «Да, нам по этому коридору, потом налево, мимо диспетчерской, направо, там снова лифт». Мы шли по тусклому коридору, вдруг раздался сильный удар. Я обернулся, в железной пластине переборки образовалась вмятина. Представил, с какой силой жуткие твари пробивают тело. Руки пошли мурашками. Я быстро догнал Андрея и Германа». Андрей остановился под вентиляционной отдушиной. Декоративная решетка болталась на одном шурупе. «Тихо!» – он поднял руку, призывая прислушаться. «Мы замерли». Андрей указал на извилистую линию пулевых пробоин вдоль вентканала. «Слышите?» – Андрей замер. «Вот сейчас!» Из железного короба доносилось едва различимое стрекотание и глухие удары. «Они передвигаются по вентиляции. Дырки от пуль». По ним кто-то полил «Пошлите быстрее», – прошептал Герман. Повторять ему не пришлось. Быстрым шагом, плотной группой мы прошли коридор, свернули налево. И сразу в метрах 30 от нас заметили труп. Его трудно было не заметить. Он лежал, раскинув руки и ноги посреди прохода. Мы осторожно приблизились. Мать честная. Мертвый мужчина напоминал расстрелянную мишень в тире. В области живота и правого бока не осталось живого места. Тело словно надорвали. Пролом в височной части, правая глазница раздроблена и больше левой в два раза. За нашими спинами послышались гулкие раскатистые звуки. Словно по водосточной трубе скатывался камень. «Они близко», – прошептал Андрей. «Давай-ка, побежали». Ступая на носочки, мы затрусили дальше. Впереди и слева показалась дверная арка. До нее оставалось метров семь, когда сзади появились крылатые твари. Несколько ударилось о стену и орехами покатились по полу. Мы бросились к двери. Герман подскочил к электронному замку, вставил карту в считывающее устройство и... Ничего не произошло. В отчаянии он ударил кулаком по замку и снова заскользил ключом в прорези. Крылатые существа стремительно приближались. Становилось очевидно, что даже самый быстрый из нас не успеет добежать до следующего поворота». Дверь осталась нашей единственной надеждой. «Гадство!» – выругался Герман. «Нужен другой ключ!» – в очередной раз провел картой по замку. «Не спеши! Спокойно!» – проговорил Андрей ровным голосом. Облизал сухие губы. «Да я спокоен, мать твою!» – взвился Герман. Пальцы его дрожали. «Тихо, тихо! Набери код!» – Андрей примирительно поднял руки. Герман зло зыркнул на него, ничего не сказал, вытащил карточку из устройства и снова вставил. Сжал, разжал пальцы, как взломщик перед сейфом, и стал набирать код, который читал с карты. Мы с Андреем стояли рядом и с напряжением смотрели то на табло, то на приближающихся тварей. Нервы натянулись в струну. Отчаяние билось в груди загнанным зверем. Наконец Герман нажал клавишу «ввод», Система пискнула, на табло высветилась надпись «Пароль неверный». В следующее мгновение Андрей дернулся, оттолкнулся от стены и побежал навстречу жукам. Первого он сбил электрошокером, треснул с размаху, от плеча, как кетчер. Жук не успел свернуться, отлетел в сторону, завернувшись в крылья. От второго, который за секунды успел набрать бешеную скорость, Андрей увернулся, и тот черным снарядом пролетел мимо него, мимо нас дальше по коридору. Остальные три пронзились чавкающим звуком труп следователя, которым закрылся Андрей. Высыпавшиеся из короба жуки пробовали встать на крыло. Один поднялся и, слегка раскачиваясь, полетел в нашу сторону. Андрей бросил истерзанный труп и судорожно принялся шарить по карманам его халата. И он таки нашел. «Я думал, такое случается только в кино». С картой в руке Андрей бежал к нам. Жук позади него набрал скорость и быстро догонял. Герман поднял пистолет, прицелился. Глаза Андрея полезли на лоб, лицо вытянулось. «В сторону!» – крикнул Герман. Андрей резко принял вправо. Грянул оглушительный выстрел. Черная фисташка разлетелась в дребезги. Не оборачиваясь, Андрей продолжал бежать. Через несколько секунд он уже стоял у двери и вставлял ключ. С десяток тварей стремительно приближались, но нам они уже не угрожали. Пихая друг друга, мы ввалились в диспетчерскую. Ударом руки по кнопке замка Герман пустил дверь в обратный путь. Переборка быстро сдвигалась вправо, запирая проход. Неожиданно откуда-то из-под потолка к нам метнулось черное пятно. Жук вскользь задел плечо Германа и отрикошетил под стол. Третий пилот выругался и стрельнул ему вдогонку. Промахнулся. «Не стреляй!» — гаркнул Андрей. «Береги патроны, мы его и так прикончим». Послышались удары в переборку. Герман закатил отборным матом, из чего следовало «здесь нет другого выхода и нам конец». В его голосе слышались истерические нотки. Он был на взводе, его мелко трясло. В дверь снова врезался жук. «Что-нибудь придумаем», — попытался успокоить его Андрей. «Что ты придумаешь, шумник Герман вытаращился на Андрея и заскрипел зубами. Рука, в которой держал пистолет, дернулась. Андрей заметил это движение. «К чему кипятиться?» — спокойно говорил он. «Надо постараться взять ситуацию под контроль. Для начала все здесь осмотрим». Разумное предложение и спокойные интонации немного остудили Германа. Он мотнул головой, поднял руку. Хотел было вложить пистолет в кобуру, но остановился. «Верни нож», – пробурчал он, глядя из-под бровей на Андрея. С полминуты они боролись взглядами. «Ладно», – сдался Андрей, вынул нож из ремешка, стягивающего запястья. Протянул Герману. Но в последний момент, когда тот его почти взял, отдернул руку. Герман среагировал моментально. Ствол пистолета подскочил вверх, нацелился в голову Андрею. «Может, отдадим его Михалычу?» С легкой улыбкой, спокойно, чуть ли не певуче, сказал Андрей. «У него ничего нет для самообороны. У тебя пистолет, у меня дубинка. А у него ничего. Он ему не нужен, все равно не сможет воспользоваться. И вообще он только мешается. Предлагаешь грохнуть?» У меня от изумления отвисла челюсть. Вот так просто два крутых мэна решали мою судьбу. Я перестал искать жука, стоял на четвереньках у стеллажа и таращился на них. «Хоть бы и так», — с вызовом прищурив глаз, сказал Герман. Долгую, неимоверно долгую минуту Андрей оценивающе смотрел на меня, словно покупал козу, а потом сказал, «Он нам еще пригодится, придет время, отработает, ветеран неплохо в электронике шарит», — вкалывал на авиапром. Андрей отдал нож Герману. Тот сунул его в ножны на голени. Я заглядывал в глаза Андрею, пытался найти какие-то намеки, знаки, что он шутил на мой счет. Но он был сосредоточен и, казалось, о разговоре больше не думал. «Обшарьте тут все. Закройте вентиляционные люки, а я полазаю здесь». Андрей кивнул на мониторы. «Может, какую инфу нарою?» Немедля все занялись делом. Удары в дверь не прекращались. Жук, отлетевший под стол, куда-то уполз. Его нигде не было видно. «Что за сучье вымя?» Злился Герман, сел на пол и отряхивал ладони. «Не знаю», — ответил я. «Скорее всего, это инопланетные организмы», — вмешался в разговор Андрей. «Если на Земле появление безглазых тварей с жабрами можно списать на мутацию и всякие там катаклизмы, то появление жуков на станции — инопланетное вторжение». Андрей говорил спокойным ровным голосом, сидя на вращающемся кресле. сосредоточенно вглядывался в мерцающий монитор. Казалось, ошеломляющая мысль, которую он высказал секунду назад, прописная истина, и нам только о ней напомнил. «Я тоже так подумал», — сказал Герман. «Выходит, на земле тоже пришельцы, так сказать, обложили конкретно, церберы внизу, жуки наверху». «Да, сдалась им эта база, и вообще, где их корабли?» Я чувствовал себя полным болваном, вертел головой и разевал рот, оказавшись между двух знатоков. «Раз псы вышли из океана», — рассуждал Андрей, — «правильнее всего предположить, что и корабли там же. Они в любой момент могли приводниться, скажем, ночью». И тут я вспомнил. «Я... я видел!» — выкрикнул я нетерпеливо и поднял руку, словно школьник. Герман посмотрел на меня с недоверием. Андрей обернулся. «Поясни. Когда были на авианосце, ты спал, а я вылез из лажки и пошел прогуляться по палубе. Остановился у края. От всеобщего внимания и понимания важности информации я разволновался. Смотрю вдаль, восходом любуюсь, и тут вижу несколько метеоритов, кучей. Штук 5-6 падают прямо в океан. Показалось, они были большими. Вообще-то я никогда раньше своими глазами не видел ничего подобного». но они мне показались подозрительно одинаковыми и летели как-то стройно, а перед самым столкновением с водой вроде как притормозили. «А тебе не померещилось, отец?» – усмехнулся Герман. «Нет, точно, это они. Сейчас вспоминаю, все сходится. Ведь псины идут с юга, определенно они». Ладони мои вспотели. «Инопланетное вторжение, уму непостижимо». Мозг отказывался воспринимать эту мысль, сопротивлялся, подкидывал различные варианты, главными среди которых фигурировали мутация и катаклизм. И раньше случались периоды, когда одна популяция, к примеру, саранча, плодилась со страшной силой, покрывала гектары Земли, под ноль сжирала посевы и всю растительность в целом. Но это были существующие уже на Земле виды, прошедшие долгие этапы эволюции. «Определенно», – передразнил меня Герман, скривив противную физиономию. «Вот», – сказал Андрей, – «и ответ на твой вопрос. Думаю, они высадились не только вблизи нашего материка. Без сомнения, это захват. Псы и жуки сто процентов не даю, но подозреваю всего лишь оружие, причем массового поражения. Эти безмозглые твари не могут управлять межгалактическими кораблями, тем более их построить». Наверняка есть те, кто все это придумал, кто их размножил и вырастил. Одним словом, биологическое оружие». Андрей замолчал. В помещении диспетчерской повисла тягостная мрачная тишина, разбавляемая ударами в дверь. «Я никак не мог представить, что это инопланетные создания, самые настоящие внеземные организмы, контакта с которыми мы искали столетиями. «Корабль – последняя надежда», – тихо проговорил Герман. «Да, и то неизвестно, сколько народа в него влезет. Тот, кто останется, погибнет. Вернее, они уже гибнут. Так что нам надо спешить». Андрей повернулся к мониторам, принялся дальше прокручивать файлы. Мы с Германом возобновили поиск инопланетянина. «Он, наверное, туда укатился. Больше деться ему некуда». Я указал Герману на щели размером с кулак между полом и массивным стеллажом, заставленным электронными блоками. Герман ухватился за стойки и попытался сдвинуть стеллаж. без толку. «Хрен с этим жуком, давайте лучше выбираться!» Герман рассматривал глубокие борозды на ладонях. «Выбираться нам пока некуда», — отвечал Андрей, продолжая перебирать пальцами по клавиатуре и просматривать какие-то схемы. «Нужно время, чтобы со всем этим разобраться. Если не хотите искать жука, просто посидите тихо. Пришлось снимать часть блоков, чтобы облегчить стеллаж». Сняли половину, налегли вместе. На этот раз стеллаж сдвинулся, между ним и стеной образовалась щель. Прильнув щекой к прохладному металлу, я заглянул за этажи блоков электроники. Жука там не оказалось, зато увидел квадратный проем примерно 50 на 50 сантиметров, куда уходили жгуты проводки и кабели. Техканал был несоизмеримо больше, чем надо для коммуникационных магистралей. Предположил, что у него иное предназначение, но за ненадобностью используются под нужды. Я рассказал о канале Герману. Со словами «ну-ка-ну-ка» ну он с энтузиазмом принялся расширять класс. Я помогал ему по мере сил. Мы кряхтели и двигали полки. Когда раздался возглас Андрея. «Вот! Вот это! Сюда идите! Быстро!» Мы бросили свое занятие и подошли. Андрей молча читал текст под размытой картинкой. Губы его едва шевелились, глаза скользили вперед-назад. «Что?» – спросил я, всматриваясь в монитор. «Сейчас». Андрей дочитал, затем посмотрел на нас, открыл рот, но ничего не сказал. Он выглядел растерянным, словно узнал нечто важное, но еще не осмыслил. Андрей развернулся в кресле, предоставив нашим горящим взором экран, кликнул по клавише. «Картинка ожила». Запись была черно-белой, отвратительного качества, но все же удалось разглядеть, как на черном фоне, испещренном множеством ярких точек, неожиданно возникли три светлых вытянутых предмета. Они приблизились к яркому полукругу, возмущенному по границе всполохами. Через несколько секунд утонули в раскаленных газах короны. Сеанс длился меньше минуты, но этого хватило, чтобы ошеломить нос и ввергнуть в оцепенение. После этого, спустя несколько часов, на солнце были зафиксированы гигантские вспышки. Запись сделана накануне эвакуации последнего конвоя, а точнее за день. Андрей говорил отстраненно, глядя в одну точку, что-то себе соображая. Представляю, какая здесь творилась суета. Кто-то еще занимался исследованиями, а кто-то уже паковал чемоданы. Думаю, это одна из причин, по которой информация не попала на Землю, хотя... «Может, и попало, теперь не узнаем». «Это ничего не изменило бы, никто бы не стал из-за такой мелочи отменять эвакуацию. Все уже было решено». «Что же получается?» — выдохнул Герман, оправляясь от шока. «Это... это все они?» Андрей с трагической миной тихо кивал. «Обратите внимание», — говорил он, растягивая слова, как бы все еще обдумывая увиденное. Снаряды появились внезапно, словно материализовались из пустоты. «Давайте снова глянем». Мы прильнули к монитору, стараясь не пропустить момент появления снарядов. Так и есть, они появились внезапно, словно кто-то резко сдернул с них черное покрывало. «Вот, вот!» — вскрикнул Герман, тыча пальцем в монитор. «Видели?» «Моя версия такая», — продолжил Андрей. «Они прилетали и раньше, чтобы подкинуть угля в топку». Для чего им это надо, уже второй вопрос. Только тогда они были под прикрытием какого-то поля, что делало их невидимыми. Иначе наши телескопы засекли бы эту мутотень. В этот раз что-то случилось, что-то пошло не так, и их ракеты проявились. «Но зачем?» – воскликнул я. «Чтобы мы очистили жилплощадь, вот зачем!» – услышал злой голос Германа. «Их план удался. Землю отдали на блюдечке. Да еще с закуской на первое время. «Надо задуматься, не специально ли сволочи в МПН перед эвакуацией уничтожили все оружие?» «Я не верю в заговор. Скорее всего, это совпадение», – возразил Андрей. «Все равно сволочи», – прошипел Герман. «Надо бы выбираться», – осторожно напомнил я и обвел взглядом команду. «Мы там вроде лаз какой-то нашли. Только сейчас заметил, что больше не слышу ударов в дверь». «Тихо». проговорил я, продолжая вслушиваться в хрупкую тишину. На цыпочках прокрался к двери, приложил ухо к холодному металлу. Нет, они были там. Их панцири терлись о переборку. Со звуком ореха стукались друг о друга. Я слушал их непрерывную возню. Представлял, как они заполнили весь коридор. Лезут друг на друга, волосками-щупальцами гладят дверь, скребут жуткими челюстями по металлу. Моя спина и руки... покрылись мурашками. Оглушительный удар в дверь заставил меня вздрогнуть и отскочить. Голова гудела набатом. Несколько секунд я пребывал в прострации. Следом за первым последовали и другие удары. Я отступил вглубь диспетчерской. Частота ударов снизилась. «Они нас чувствуют», — проговорил Андрей. «Помогите», — послышался натужный стон Германа. «Мы обернулись». Он упирался руками в стеллаж и пытался его сдвинуть. Наша помощь не оказалась лишней. Общими усилиями развернули массивные полки, освобождая проход. Длинная шахта уходила в темноту. Пучки проводов и толстый силовой кабель, уложенные в специальные крепежи, тянулись по верхней стенке металлического короба. «Михалыч, полезешь первым», – сказал Андрей. «Ты самый маленький, худенький. В случае чего тебе легче остальных будет вернуться». «Проползёшь метров двадцать, скажешь, что видишь». «Я полезу!» – воскликнул я, не в силах сдержать страх. «Давай, старичок, шевелись!» – поторапливал меня Андрей. «Может комбез снять, а то он в нём как баба в матрасах?» – предложил Герман. «Пусть так лезет». Я засунул голову в технический канал. пугающая таящее опасности темнота впереди, стыд и позор позади. Отчаянию моего положения трудно не посочувствовать. Я обернулся и с мольбой посмотрел на Андрея. «Вдруг там жук?» «Кончай ныть!» – вместо Андрея ответил Герман. В его голосе сквозили ирония и пренебрежение. «Он там не сможет летать. Тесно. Давай уже, ползи!» Я ждал, но Андрей молчал. Собрав в кулак остатки мужества, я залез в короб. Воскресил в памяти образ Марии – Ухватился за спасительную соломинку, удерживавшую меня над пропастью, кишащую моими же страхами, и стал с преувеличенным значением думать о ее гордости за скромного воздыхателя, когда узнает, чего ему стоило спасение человечества, полз опираясь на локти, отталкиваясь ногами, уносясь в мыслях с дорогой Марией Николаевной к новой земле, к нашему счастью». Не знаю, как долго находился в коробе. Меня остановил умноженный эхом раскатистый голос Андрея. «Ну как, Михалыч?» «Ничего не вижу. Ползи дальше, пока не упрешься». И я пополз, продолжая думать о Марии, о людях, оставшихся в анклаве, об угрозе, нависшей над нами. Я знал, ради кого стараюсь, видел смысл своих поступков и полз к подвигу. В блеклых отблесках света заметил изгиб короба. «Здесь поворот направо!» – прокричал я, обратившись назад к светлому квадрату и двум силуэтам в нем. «Мы уже лезем!» – услышал я голос Андрея. «Давай, ползи вперед!» Я снова полз. Все мне слышалось шебуршание, едва уловимое стрекотание крыльев. Дорезив глазах, всматривался в кромешную темноту. Оборачивался. Спасительного светлого квадрата позади уже не было видно. Он исчез за поворотом. Я словно провалился в черноту. Все мои потуги вызвать образ Марии окончились крахом. Страх и паника не оставили места для грез. Неожиданно стальная стена преградила путь. Я едва не умер от ужаса. Меня словно перевернули головой вниз и забили в узкую трубу. Неужели вот так сдохну? Пронеслась пугающая неотвратимостью жгучая мысль. Карабкаться пятками вперед казалось невозможным. Теснота лишала маневра, сковывала движение. Трясущейся рукой принялся шарить по стенкам. Слава Всевышнему, слева обнаружился проход. Короб поворачивал на 90 градусов. Я подтянулся, заглянул за угол. Впереди растекался по жестяным стенкам слабый отблеск света. Это еще не выход, но уже внушительный намек. Воодушевленный близким спасением, я заработал локтями. Позади слышались глухие удары и кряхтения. Меня грела мысль, что я не один, что за мной следуют люди. И я, я открыл им этот путь. Аллилуйя. Наконец я вывалился из технического канала. Выходное отверстие находилось в полутора метрах над полом. Первые приступы радости растворились без следа. Стоило промелькнуть мысли «здесь могут быть жуки». Хотя помещение было небольшим и крылатые твари пока не попались на глаза, Это вовсе не значило, что их здесь нет. Две трети пространства оставалось скрыто железными ящиками, исторгающими мерное гудение и пощелкивание. Крадущимся шагом, разведя руки в стороны, чтобы не издавать лишних шорохов, осторожно двинулся вдоль стены. Шаг за шагом обошел щитовую. Замыкая круг, увидел закрытую дверь с электронным замком. призрак жуткой смерти отступил, вытек прозрачной субстанции в щель под дверью, чтобы снова встретиться со мной уже с другой стороны. Сзади послышался шорох, затем глухой стук. Я вздрогнул и обернулся. На полу под коробом лежал Андрей. Лицо его раскраснелось, лоб покрылся испариной. Спустя несколько секунд из канала показался и Герман. Поднявшись на ноги, он подошел к двери, приложил к считывающему устройству карточку. Замок пискнул, замигал зеленый светодиод. Дверь бесшумно ушла в стену. Герман достал пистолет и высунулся в коридор. «Чисто!» – прошептал он. «Придется немного пофинтить». Отклонились от курса. также же шепотом отозвался Андрей. «Ты уверен, что знаешь, куда идти?» – спросил я. «Да». Ступая как можно тише, мы вышли из щитовой и двинулись по коридору налево. Что-то ни мертвяков, ни жуков не видать. Странно, Герман нервно озирался. «Тш-ш-ш», – прошепел Андрей. Над головами глухо загрохотало, следом недовольно заворчало эхо. Мы остановились, прислушиваясь к долгим перекатам. «Что там?» – спросил я у Андрея, закатив глаза к потолку. «Камбус, жилые боксы и администрация», – прошептал он. Я кивнул. Грохот стих где-то в стороне. «Шли гуськом. Андрей впереди, я за ним». последним Герман. Прямая закончилась через 30 шагов. Мы остановились на повороте, дальше проход уводил вправо. Андрей выглянул из-за угла. Через секунду снова спрятался. Я с тревогой всматривался в его лицо. Мне не нравилось его выражение. Страх тонкой струйкой потек за шиворот. «Что?» – нетерпеливо прошептал Герман. «Там человек!» – сказав это, Андрей резко развернулся и бросился за угол. Через мгновение я слышал быстрые удаляющиеся шаги. Герман рванул следом. Мне ничего не оставалось делать, как попытаться их догнать. «Подожди!» — кричал Андрей на бегу. «Мы ничего тебе не сделаем!» Мужская фигура в серой толстовке, в синих штанах, нырнула в стену и исчезла. Послышались глухие удары по металлу. Андрей подлетел к тому месту, упал на колено, крикнул вслед удаляющемуся эху. «Не убегай! Мы спасем тебя!» Его голос трубным басом раскатился по техканалу. Андрей сунул голову внутрь, собираясь преследовать, возможно, единственного выжившего на станции. Как к нему подскочил Герман и резко отдернул назад. Андрей упал на спину. Герман отпрыгнул, нацелил на него пистолет. «Никого, кроме нас ты, спасать не будешь!» Зло процедил он, глядя в глаза ошарашенному Андрею. «Поднимайся и пошли дальше. Времени на сердобольство у нас нет». «Идиот», — проговорил Андрей, вставая. «Я бы его догнал. Он просто перепуган до чертей. Могли у него узнать, что здесь случилось. Плевать, что здесь случилось. Давай веди к кораблю», — скомандовал Герман, при этом у него задергался левый глаз. «Но сучонок», — проскрежетал Андрей. Нехотя поднялся и в развалочку пошел по коридору, отряхивая ладони. «Ты тоже!» Герман посмотрел на меня, кивнул в сторону Андрея. «Мы шли по коридору в установленном порядке. О сплоченной команде уже не могло быть и речи. Разногласия и злоба летали между нами бледными призраками. Коридор закончился. Андрей остановился и прижался к стене. Дальше начинался зал. Большое помещение слабо освещалось издыхающими лампами. Я остановился рядом с Андреем». Герман позади на расстоянии 10 шагов. Сдвинулся влево, чтобы видеть происходящее. На полу лежало несколько тел, как в белых халатах, так и в форме службы безопасности. В торцевой стене различались два лифта. Влево и вправо уходили коридоры. Из правого торчала нога в синей бахиле. Виднелся край халата. И везде черные фисташки. Особенно наблюдалось большое их скопление у стен. «Двигаем, двигаем!» послышался сзади требовательный шепот Германа. «Ублюдок!» – проскрежетал Андрей и осторожно вышел из-за угла. Прячась за его спину, следом вышел я. Переступая через жуков, обходя тела, мы прошли по блестящему полу треть зала, когда периферийным зрением заметили шевеление. Одновременно с мощным ударом сердца и без того молотящего в грудную клетку паровым молотом повернул голову на движение. Чёрная фисташка у стены слева сдвинула над крылья и распускала кожистое крыло. «Андрей! Андрей!» – с корговоркой зашептал я. «Они просыпаются!» «Вижу!» – едва слышно ответил он. Я обернулся. Герман смотрел тоже в ту сторону, но немного правее. Я проследил его взгляд. Труп женщины с длинными сухими волосами шевелился. Точнее двигалась её голова – Послышался противный тонкий скрежет. Ее очки царапали металлической оправой полированный пол. Почти одновременно из нее выбрались две твари. Одна из пробоины в грудной клетке, другая из разорванного рта. Видимо, пищевод был их излюбленным тоннелем наружу. Чем дальше мы продвигались к лифтам, тем больше просыпалось жуков. Ускоренным шагом мы преодолели половину зала. За нашими спинами все громче слышались шевеления и прерывистое хлопание крыльев. Махи стали ритмичными, и, судя по нарастающему звуку, существо взлетело. Мы обернулись. Жук неуверенно покачивался в воздухе, накренился, как вертолет, и медленно полетел за нами. Не сговариваясь, мы побежали. Герман ругался матом и больными тычками пистолетом между лопаток подгонял меня. Это было лишним, я бежал на пределе своих сил. Меня торопил куда свирепий кучер, жуткий, пробирающий до самых костей страх. Андрей быстро оторвался от нас и стремительно приближался к лифтам. Оказавшись рядом, яростно заколотил по кнопке вызова. «Они не работают!» – заорал он в отчаянии. «Беги вправо!» – гаркнул Герман, плюнул на меня и рванул, только пятки засверкали. Подбежали к перегородке, возле которой уже стоял Андрей. Сорвал с шеи карточку, вставил замок, пальцами судорожно забегал по сенсорной панели. «Давай, Михалыч!» – кричал мне Андрей. «Поднажми!» Я старался изо всех сил. Комбинезон складками терся между ног. Вместо того, чтобы помогать бежать, руки подтягивали вверх мотню. Катастрофически не хватало воздуха. Сзади доносилось приближающееся хлопанье крыльев. Переборка быстро ползла вверх. Герман выдернул ключ, опустился на карачки. Он не подбадривал меня. Казалось, мое спасение его вовсе не волнует. В голове промелькнул недавний разговор о моей профнепригодности, и я с ужасом понял, что ждать меня он не станет. Одна надежда на Андрея. Я успел. В падении рухнуло Андрею на руки. Мои легкие, как два штопанных бурдюка, свистели дырами и швами. Перед глазами плыли темные круги, пестрили звезды. Герман возился с замком и ругался безбожно. Перегородка никак не желала опускаться. Тем временем уже несколько крылатых хищников поднялось в воздух и набирало скорость. Первого жука Герман разметал в клочья метким выстрелом. после чего развернулся, гаркнул через плечо, не закрывается, и бросился прочь по коридору. Андрей одним рывком поднял меня на ноги, и мы припустили следом. Бастроногие и спортивные, они снова оставили меня позади. Измотанный и обессиленный едва не упал, споткнувшись от труп исследователя, перегородивший проход. Казалось, коридор вытянулся, стал длиннее в несколько раз, Андрей с Германом в миг превратились в карликов, мелькающих где-то вдали. В глазах почернило, из легких вырывался надсадный свист, ноги налились чугунной тяжестью. Мне что-то кричали, но я разбирал только одно слово – «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Я уже не бежал, оплелся, подволакивая ноги. Одна фигурка впереди остановилась, побежала навстречу. Приближалась стремительно, росла на глазах. Это был Андрей. Я протянул к нему руки, но он пробежал мимо, словно меня и не было. Я остановился и в недоумении обернулся. «Не стой, урод! Сюда беги!» – орал мне карлик голосом Германа. Подчиняясь требованию, я поплелся дальше, то и дело оборачиваясь назад. Андрей с ходу влепил по крылатой твари, которая уже разогналась и летела со скоростью пущенного из прощи камня. Удар пришелся покасательный. Жук отскочил от пластиковой дубинки вверх, врезался в потолок, затем рухнул на пол. Кожистые крылья судорожно дергались. Андрей снова махнул оружием, и очередная тварь отправилась по незапланированной траектории. Герман рос медленно, вытягивался на сантиметр с каждым моим шагом. Он стоял возле лифта, жал пальцем на кнопку, словно прилип к ней и постоянно орал на меня. Пелена с глаз спала. Я разглядел над его плечом желтую стрелку, указывающую вниз. Подъемник работал. Нас разделяло пять длинных метров, когда могучая рука схватила меня за шиворот и поволокла вперед. Перед створами на буром высохшем пятне лежало несколько трупов в посеревших халатах. Они не дождались лифта и были изрешечены в шаге от спасения. Я не смотрел назад. Впился глазами в стрелку. Прислушивался к успокаивающему гулу моторов. Мозги превратились в кисель, в котором тонули мысли и страхи. Оглушительный выстрел заставил меня вздрогнуть и обернуться. Герман держал пистолет обеими руками и целился в приближающиеся черные ядра. Выстрел, еще один, затем еще. Две твари разлетелись в клочья, третья только качнулась. Нырнула вниз и пошла по низкой траектории в 10 сантиметрах над полом. За несколько метров молниеносными взмахами она поднялась на уровень груди, набрала сумасшедшую скорость и перед самым столкновением с Андреем сложила крылья. Андрей промахнулся. Пластиковая дубинка просвистела в миллиметре над жуком, и это едва не стоило ему жизни. За долю секунды до столкновения Андрей все же успел уклониться. Фисташка со звоном врезалась в створу лифта, отскочила, оставив вмятину, ударилась о ногу Германа и упала на пол. Герман быстро обернулся, на миг задержал взгляд на обездвиженной твари и снова сосредоточился на приближающихся целях. Он, наверное, как и я, подумал, что после такого сотрясения ей крышка, но нет. Несколько секунд жук лежал неподвижно, потом из него потянулись волоски – Зацепились за пол, перевернули панцирь. Ни Андрей, ни Герман не замечали жука. Они были поглощены отражением атаки с фронта. Один разряжал обойму, другой направо-налево размахивал парализатором. Привозмогая отвращение и страх, я поднял ногу и с силой опустил пятку на инопланетное существо, которое уже раздвигало над крылья. Раздался хруст, из-под стопы брызнула черная жижа. «Надо же», – подумал я, – «от столкновения с железом хоть бы хны, а от моей пятки – каюк. Наверное, конструктивная особенность». В следующее мгновение с интервалом в секунду над головой раздались два удара. Я пригнулся, на пол посыпались жуки. В этот раз я не медлил. Находясь за спинами авангарда, я нещадно давил тварей, прорвавших оборону, и испытывал при этом наслаждение». не обращая внимания на выстрелы и мотюки, впал в звериное безумство. Моей свирепости не избежали и те жуки, которые полезли из мумифицированных трупов поблизости. «Сколько же их!» – услышал виск Германа, поднял голову. К нам летел рой жуков, к ним присоединялись другие, вспархивая с пола и выбираясь из мумий. За створами слышалось мерное гудение, лифт все никак не мог к нам подняться. Послышался щелчок, следом грязная ругань, лязг затвора и снова щелчок. «Все, нам кранты! Патроны кончились!» – проорал Герман. Голова дернулась рефлекторно. За мгновение до столкновения краем глаза заметил мелькнувшее темное пятно. Прямо у моего носа, обдав струей воздуха, пролетел жук и в следующее мгновение ударился «а». Этот звук отличался от остальных. Он прозвучал глухо, с треском. Я обернулся. Створки лифта бесшумно расходились в стороны. Черная фисташка валялась на полу освещенной кабины. В облицовочной пластиковой панели расползлась трещина. «Лифт!» – крикнул я каким-то чужим хриплым голосом и ввалился в кабину. Через секунду Андрей с Германом стояли рядом. Распластавшись по боковым стенкам, разгоряченные битвой, они сверкали зрачками, словно дикие звери. «Давай, жми уже!» – визжал Герман и скрипел зубами. Андрей вдавил кнопку раньше, чем он договорил, но створы лифта, видимо, были установлены на безопасный интервал и смыкаться не спешили. Сразу несколько жуков на огромной скорости влетели в кабину. От столкновения на бежевом пластике образовались вмятины и пошли трещины. Андрей безуспешно пытался сбить тварей парализатором. но скоро понял, что проще позволить им врезаться в стену, а потом раздавить. Не переставая материться, Герман дергался всем телом, расплющивая жуков. С раскрасневшимся лицом, шальным взглядом, выпирающей челюстью, он походил на сумасшедшего изверга. Наконец, створы неторопливо поползли навстречу друг другу. Жуки продолжали влетать в сужающуюся щель, но некоторые с жестяным стуком уже останавливались на пороге. Двери закрылись, и нас плавно потянуло вверх. Еще с минуту мы скакали по кабине, давили твари, чавкая и брызгаясь мерзкой густотой. С жуками было покончено. Все тише и тише слышались удары с нижнего уровня. Мы переглянулись. Лица были перекошены жуткими гримасами. Андрей улыбнулся первым. Он тыкал в меня пальцем и уже смеялся во весь голос. Глядя на меня, Герман криво усмехнулся. «Андрей не переставал ухахатываться», – засмеялся и я. Рот Германа растягивался все сильнее и вот уже обнажил ряд ровных зубов. А еще через мгновение он ржал, как застоявшийся в стойлах жеребец. Андрей положил руку ему на плечи и притянул к себе. Они смеялись, то глядя друг на друга, то указывая на меня пальцами. «Я не отставал». Герман смеялся, широко раскрыв рот, хлопал себя по бедрам, жмурился – То и дело распрямлялся и сгибался, словно его крючело в болях. Мы были так поглощены эмоциональными выплесками, что не заметили остановки лифта. а прибытие я догадался по движению створ, стоял лицом к выходу. Герман находился к нему спиной, продолжал смеяться, хлопал себя и кланялся. Он упустил момент, когда Андрей вдруг замолчал, подпрыгнул, опёрся руками на перила и обеими ногами ударил его в грудь. Герман, словно к его спине, был прикреплен специальный трос с пружиной, как каскадёр в вестерне полетел назад. На груди отпечатались мокрые черные следы от ступней. Он не успел даже удивиться. Глубоко, надрывно выдохнул остатками смеха, словно откашлялся. Полутемный коридор за его спиной заканчивался закрытой переборкой. «В недоумении я вытращился на Андрея». Не замечая меня, он соскочил с поручни и вдавил кнопку. Лифт закрылся до того, как Герман успел прийти в себя и подняться на ноги. На его изумленном вытянувшемся лице читались растерянность и потрясение. «Зачем?» – промемлил я. «Он нам все испортит. Корабль прямо над нами. Он же умрет», – проговорил я онемевшими губами. «А он думал о том парне?» Андрей мотнул головой и зло зыркнул на меня. «Вернись, сука!» Послышались снизу крики. Град ударов обрушился на железную створу. «Ни черта он не подохнет», — сказал Андрей. «Я его вытолкнул в технический канал. Он ведет под стартовую площадку и открывается из диспетчерской. Когда подготовим корабль к взлету, спустим ему лифт. Найдет того мужика, вместе им будет веселее». Я молчал, не зная, что возразить, но душе было гадко. Перед глазами еще стояла картина боевого братства и веселья. Снизу слышались затихающие крики и удары. «Ничего, Михалыч, выберутся они, на станции остается бомбер. Герман неплохой пилот, помогал при посадке. Захочет жить, выкрутится. Но керосин, — простонал я, вспомнив, что топливо залили только до луны. «Им хватит», — Андрей подмигнул мне. Выйдя из лифта, Андрей положил на пол между створами парализатор. Створы столкнулись с препятствием и разошлись. «Мы ему потом спустим», – пообещал он. Через стеклянную стену я увидел Одиссея. Корабль напоминал огромный приплюснутый самолет без хвоста. В длину он был метров сто, с короткими толстыми крыльями. В носовой части рассмотрел кабину. Корабль находился в горизонтальном положении, подвешенный на транспортерах. присмотревшись заметил что трап опущен посадочный люк открыт кроме того корабль исторгал тихое гудение я вопросительно посмотрел на андрея открыл с диспетчерской двигатели прогреваются давай шевели поршнями тебе скоро предстоит поработать там имеется мелкая неисправность думаю справишься спустя несколько минут мы добрались до переборки шлюза на панели с магнитного замка ндей набрал комбинацию из цифр Вверху что-то щелкнуло, стальная пластина поползла вверх. На посадочной площадке лежало несколько мумий в белых халатах и в оранжевых комбинезонах. Обходя их стороной, мы без происшествий пробрались к трапу. Андрей бегом поднялся на корабль и по длинному коридору поспешил в носовую часть. Я старался не отставать. На ходу успевал смотреть под ноги, подбирать складки комбеза и смотреть по сторонам. Все было очень заурядно, почти как в самолете, только без иллюминаторов. Винтовые лестницы вверх натолкнули на мысль, что есть и вторая палуба. Когда оказался в рубке, Андрей уже сидел на месте капитана и щелкнул тумблерами. Я хотел спросить о палубах, но Андрей опередил меня и, не требующим возражения тоном, сказал «Михалыч, подойди». Я приблизился. Перед ним мерцал монитор. «Смотри», — говорил Андрей, не отрывая взгляда от экрана. «Самодиагностика сигнализирует, что в сетях зажигания разгонного двигателя есть неполадка. Надо тебе проверить. Вот схема». Андрей пробежал пальцами по клавиатуре. В следующее мгновение перед нами развернулась голографическая картина, на которой в трехмерной плоскости показывался конструктивный остов корабля. В хвостовой части технической палубы мигала красная точка, Я понял, что надо искать неисправность там. Постарался запомнить архитектуру сетей. «Где инструмент взять?» – спросил я, включаясь в работу. «Вот это помещение, прямо под нами, мастерской-бокс, там смотри. Если все ясно, чеши, я здесь поколдую». «Ты это, трап убери», – напомнил я, уже будучи в дверном проеме. «Убрал», – буркнул Андрей, сосредоточившись на приборной панели. Я спустился по лестнице, которая находилась сразу за перегородкой капитанской рубки. Нижняя палуба делилась на множество секторов различного назначения. Вдоль длинного коридора тянулись ряды технических шлюзов. Я растерялся и не сразу нашел мастерскую. На стендах крепилось множество устройств, функциональность которых по большей части мне была неизвестна, но сканер электрических сетей узнал сразу. Прибор представлял собой нечто напоминающее пистолет, только вместо ствола на рукоятке крепился жидкокристаллический экран. Я вытащил устройство из крепежей и включил. Экран вспыхнул бледным зеленым светом. Запестрил и в следующее мгновение на расчерченной сетке в нижнем правом углу запульсировала ярко-зеленая точка. Я вышел из бокса, точка немного сдвинулась к центру. Через пять минут уже точно знал место повреждения. Вытянувшись в строчку, в обшивке корабля зяло несколько отверстий, очень напоминающих пулевые. Мысленно соизмерив траекторию пробоин, обнаружил в потолке дырки такого же диаметра. Просканировав электрическую магистраль, нашел поврежденные провода. Такого рода обрывы в свое время устранял одной левой, с закрытыми глазами. Вернулся в мастерскую, на стеллажах нашел хорошо знакомое приспособление для спаивания проводов. Там же изыскал тюбик с универсальной затвердевающей смолой для герметизации мелких повреждений корпуса. Вся работа заняла не больше 15 минут. Более не задерживаясь, поспешил наверх доложить Кэпу о выполненном ремонте. «Не зря, старичок, хлеб ешь. Молодца!» Не оборачиваясь, похвалил Андрей. «Еще раз протестирую системы и будем взлетать. Шлюзы откроем с корабля». «Это что?» Я пальцем указал на вращающийся треугольник в центре экрана. «Это, мой дорогой друг, и есть переход. Радуйся, Михалыч, мечты сбываются. Баки полные, они готовились к отлету». Андрей повернулся ко мне, его губы растягивала широкая улыбка, а в зубах торчала зубочистка. «Черт подери, где он ее взял? Иди, вытащи парализатор, а то третий пилот весь отсек дерьмом забрызгает. И скорее дуй назад». «Летим прямо сейчас. Новая Земля ждет». «А как же остальные?» – пробормотал я. От слов Андрея внутри все перевернулось и сжалось. Я понимал сказанные им слова и в то же время чувствовал, что он говорит совсем не то, какие-то ужасные вещи. Не об этом я мечтал, когда летел на станцию, когда, рискуя жизнью, убегал и давил жуков, когда полз в вентиляционном коробе, когда чинил проводку». Вдруг понял, что не о бегстве на новую землю были мои мысли. Ну да, с самого начала, когда Андрей нашёл меня, влачившего жалкое существование собирателя консервов, без надежды, без цели, я думал лишь о своем спасении. Его идея попасть на новую землю встряхнула, сбила пыль, смахнула паутину с моей омертвевшей души. Поражающий воображение своей дерзостью план был как глоток свежего воздуха в затхлом сыром подвале. Я вцепился в подаренную надежду, но после инопланетного вторжения все изменилось. Человечество, вернее его жалкие остатки, люди, подвергаются уничтожению, поголовному зверскому истреблению. Я ощутил родство со своим племенем, осознал их, забракованных, как и я сам, семьей. Они и так биты судьбой, пережеванные и отрыгнутые жизнью, жалкие в своей убогой старости, брошены на медленное умирание лучшими, достойнейшими представителями человечества, виновными в их несчастьях. Хуже всего у них отняли надежду, обрубили все корни и бросили сохнуть под палящим солнцем. А теперь это тотальное истребление существами с другой планеты из космоса. За что, господи, «Во мне просыпалось и крепло древнее, как само человечество, чувство сострадания, справедливости, желание заступиться за свой род. Потому мы люди, что можем страдать и умирать за себе подобных». «Сам, старик, видишь». Андрей уловил мое настроение и старался подсластить пилюлю. Корабль оказался меньше, чем думали. Я не поверил в его сожаления». Он стремительно падал с пьедестала, катился по лестнице героя, сбивая на своем пути кубки за доблестные победы. «Сможем взять на борт от силы человек 150? Ладно, в грузовой отсек еще 30-40 забьется. И все. Это капля в море. Нас растерзают, ты сам видел, что там творится. Да и вспомни, мы не собирались никого брать». Зубочистка при каждом слове издевательски подпрыгивала в уголке рта. А третья палуба, я с надеждой посмотрел на Андрея. Третьей палубы нет, там, он пальцем указал вверх, находятся топливные баки. Здесь кругом топливные баки, 500 тонн, это тебе не хвост собачий. Что ты на меня смотришь, словно баран на новые ворота? Ты не тяни, или иди лифт разблокируй, или стартуем прямо сейчас. Мы же обещали, пытался я возражать. Я не мог поверить, что так глубоко ошибся в Андрее. «Брось, старик, ты вроде пожил. Должен понимать, что вранье – это издержки производства. Оно окружает нас, им пропитана вся жизнь. Слова ничего не значат, пустое сотрясание воздуха. Давай, иди уже». Я ощутил себя бесконечно обманутым. Внутри все онемело, потом потрескалось и развалилось. Он всегда думал только о своем спасении и те слова, что говорил мэру «брехня». Никакой он к чертям собачьим не спаситель. Он и Германа запер, чтобы тот не мешал ему улететь по своему личному маршруту. Исподволь подчиняясь словам Андрея, я развернулся и словно в забытии медленно поплелся к выходу. Ноги сами двигались. Я же был испепелен откровением. Лишь в глубине что-то ворочалось, жило и жгло. Перед глазами замелькали лица стариков. Фёдор Игнатьевич, заискивающе, заглядывающий в глаза, сиротливо сжимает в руках потёртый семейный альбом. Тощая сгорбленная старуха толкает перед собой скрипучее инвалидное кресло с больным сыном. Толик – идиот с бегающими глазами. Сгорбленный старик с седыми слипшимися от грязи волосами. с жесткими, как проволока, бровями, морщинистым маленьким лицом, присевшие на лавку, не в силах проковылять без отдыха сотню шагов до столовой. Я шел по коридору между пустыми креслами, где могли бы сидеть эти люди, а сзади уже слышались щелчки тумблеров. В моей голове проносился ураган мыслей, они смешивались, перекладывались, строились по новой. «Понял, Андрея не переубедить». что не смогу найти таких слов, а может, это и ни к чему. Какими титаническими стараниями он рвался к своей цели, разработал и осуществил грандиознейший план побега, подставлялся под пули, рисковал, вряд ли найдется еще такой могучий в своем стремлении человек, как он. Андрей поступает так не потому, что хочет спасти свою шкуру. Отчаянности и смелости в нем хоть отбавляй, Он тянется к своей семье, к своим любимым людям, которых может сделать счастливыми. Именно эта любовь заставляла его двигаться вперед, несмотря ни на что, запрягать судьбу, убивать людей, изворачиваться, хитрить, врать, выживать, и совестливые слова старпера не заставят его передумать. Кто я такой, чтобы судить его? «Я остаюсь», – шепотом проговорил я, как бы для самого себя, и испугался сказанного. Во мне словно столкнулись в противоречии две глыбы. Я не мог улететь, бросить людей и в то же время понимал, что обрекаю себя. Страх и совесть – адская смесь, способная уничтожить человека. В первом случае его душу, а во втором – тело. Андрей не услышал, он продолжал готовить корабль к старту. Я остановился, медленно, словно преодолевая невидимую силу, все еще сомневаясь, повернулся. Но когда мои ступни встали вместе, сомнения отпали. Увидел из-за кресла стриженую макушку и произнес «Я остаюсь». Он снова не услышал «Я остаюсь», — громко сказал я, и с этими словами из легких вышел весь воздух. Андрей обернулся, вытащил зубочистку. «Что? Что ты сказал?» — спросил он. Я набрал воздуха и, разозлившись, что раз за разом он заставляет меня проходить это испытание, заорал «Я остаюсь!» Потом добавил уже тише «Думаю, ты справишься без меня. Я проводку починил». Андрей бесконечно долго всматривался в меня, словно под микроскопом разглядывал букашку, а потом сказал «Правильный, да?» Кривый печально усмехнулся. Я молчал и смотрел на него Мне все еще не верилось, что сейчас наши дороги расходятся, и с каждым мгновением они все дальше. Вот прямо сейчас. «Зря, Михалыч, ты мне стал другом. Думал, мы вместе?» «Нет», — я помотал головой. «Мне надо идти». Быстро повернулся, чтобы сомнения вновь не начали разрывать меня на части, и зашагал на нетвердых ногах по проходу навстречу своей печальной судьбе. Потом остановился, почему-то показалось важным ему это сказать. Обернулся. Андрей все еще смотрел мне вслед. Я произнес громко, так, чтобы он слышал. «Тот старик на ферме с собаками. Ты зря его убил. Он не хотел нас травить. Капсфарм – кислотное моющее средство. Он дезинфицировал им кружки, а трупы в ванных наверное, со сгоревшего грузовика на дороге». А -а -а -а -а", протянул равнодушно Андрей. Помедлил и сказал. «Это все из-за той дамочки, да?» Я не ответил, повернулся и зашагал к выходу. Отчасти он был прав. Я думал о Марии, но в большей степени как о члене семьи. Сошел по опустившемуся трапу и был благодарен Андрею, что он меня не удерживает. Я шел к шлюзам и все прислушивался. До последнего надеялся, что вот сейчас выбежит Андрей и крикнет, что летим на землю. С тихим шипением трап пошел вверх, и надежда растаяла. Я шагал по блестящему полу, а в глазах стояли слёзы. Всё расплылось, превратилось в мутные пятна. Я не вытирал их, ощущал тёплые дорожки на щеках, а в груди жжение, которое поднялось к горлу и там застряло. Не покидало чувство, что потерял что-то очень важное, невосполнимое, навсегда. Ещё я почувствовал, что стал другим. Подойдя к переборке, вытер слёзы и надавил на кнопку. «Всё, хватит», — решил я, и мысли пришли в движение. Сзади послышался нарастающий гул двигателей. Я пнул парализатор, шагнул в черное месиво из жуков. Створки за моей спиной сомкнулись и раздвинулись уже в техническом канале. Герман сидел на полу, положив руки на колени, склонив голову. В его позе читалась обреченность. Заметив движение, он встрепенулся и пристально посмотрел на меня. Затем со звериной ловкостью вскочил и запрыгнул в лифт. Я его не замечал, продолжал глядеть в пустой коридор. «Что, улетел?» — с язвительной усмешкой спросил Герман. Я не отвечал, он расплывался в периферическом зрении где-то слева. «На новую землю?» — я кивнул. «А тебя что же не взял? Отжал и сплюнул? А?» «Я сам не захотел», — проговорил я тихо, едва шевеля губами. «Что? Сам не захотел? Дурак!» — сказал Герман и нажал на кнопку. Лифт закрылся, мы поехали вниз. Кабина остановилась на уровень выше того, где располагалась диспетчерская. Двери разошлись. В трех метрах от лифта в просторном холле стоял босой мужчина лет тридцати-сорока, худой, одет в серую грязную толстовку, в синие затертые штаны. Карманы были чем-то набиты и оттопыривались. Из одного торчала вскрытая упаковка с беконом. Голову он держал, немного наклонив и повернув вправо. Казалось, он отворачивается и в то же время из-под тишка следит за нами. Темные волосы с сединой пострижены клоками, скулы и подбородок в густой щетине. Незнакомец часто порывисто дышал, вздрагивал и напоминал пугливую лань. Казалось, в любую секунду сорвется и убежит. Это был тот самый беглец, из-за которого раскололась наша команда». Первым оправился от потрясения Герман. «Ты кто?» – спросил он. «Тише!» – застонал мужчина. «Они нас услышат!» Голова его завертелась, задергалась, глаза полезли из орбит. Он сел на корточки, пальцами коснулся пола. Посмотрел на нас безумным взглядом и коротко как-то воровато, словно опасаясь, что его жест заметит суровый надзиратель, махнул нам рукой. «Мы переглянулись, вышли из лифта». Незнакомец жестами показал, чтобы мы сели. Мы подчинились. Сидели молча, прислушивались и ждали. Складки комбинезона, собранные под коленями, давили мне на голени, ноги стали затекать. «Слушай, друг», — зашептал Герман, «выведи нас к посадочному модулю, и мы тебя заберем с собой на землю». Мужчина не реагировал. Мертвая тишина сопровождалась тихим гулом с нижних уровней. Незнакомец развернулся к нам в полоборота, голова его продолжала ритмично ходить влево-вправо, словно корабельный локатор. «Друг!» — Герман протянул к нему руку, намереваясь положить на плечо, но тот дернулся и отпрянул. «Ладно, не трогаю», — шептал Герман, поднимая руки в примирительном жесте. «Говори ты!» — незнакомец быстро взглянул на меня и снова задвигал головой. Я посмотрел на Германа, Тот одобрительно кивнул. Незнакомец вдруг по крабьи боком приблизился ко мне и зашептал с жаром прямо в лицо. «Быстро, быстро говори!» Я почувствовал на коже брызги. В нос пахнуло зловонным дыханием. Я отстранился и зашептал. «Нам надо попасть к самолету, на котором мы сюда прилетели». Попытался изобразить самолет, расставил в стороны руки и сделал два крена влево-вправо. На лице мужчины мелькнула едва заметная улыбка. Это было хорошим знаком. Если у человека осталось чувство юмора, значит, не так уж плохи его дела. Хотя кто его знает, чему он улыбался? Не отвечая, он привстал, махнул нам рукой и на полусугнутых ногах повел вдоль стены по коридору. Порой останавливался, взмахом руки останавливал нас, замирал, долго прислушивался, затем снова шел вперед. Несколько раз оборачивался, раздраженно тыкал пальцем мне на мотню, шуршащую складками и скотчем, кривил жуткую физиономию. Я пожимал плечами и по-идиотски улыбался. Метров через двадцать-двадцать пять мы подошли к вентиляционному коробу. Незнакомец бесшумно снял декоративную решетку и нырнул в воздуховод. Мы последовали за ним. Мужчина то и дело нервно шикал, призывая нас к тишине. От долгого передвижения на четвереньках разболелись колени. Примерно через полчаса незнакомец остановился над очередной решеткой, долго прислушивался, после чего аккуратно подцепил ее пальцами и сдвинул. Высунулся и еще минуты три всматривался и вслушивался. Затем ловко, как кошка, выскользнул наружу. С меньшим проворством и большим шумом мы последовали за ним. К немалому удивлению мы оказались в посадочном боксе перед самолетом. «Мужик, ты просто...» Герман не находил нужных слов и в изумлении мотал головой. «Ты просто супер!» Наконец он нашелся. «Топаем, надо улетать немедленно!» И двинулся к самолету. Незнакомец стоял на месте неподвижно. Только голова ходила из стороны в сторону. «Давай!» – шептал я. «Полетели с нами на землю, домой!» «Дом здесь!» Едва слышно прошептал мужчина, замолчал, прислушиваясь к чему-то, а затем продолжил. «Земля — все. Я понял, о чем речь. Он говорит о вторжении. Вспомнились черные орды псов, мчащихся к анклаву. «Хозяин, барин», — сказал Герман, — «нам некогда тебя упрашивать. Пошли». Это он говорил уже мне. Затем развернулся и побежал к самолету. Я еще несколько мгновений смотрел на дерганого человека. В груди заныло от жалости к нему. Хотел спросить его имя, но передумал. Развернулся и побежал следом за Германом.